25. -е. В этапе Несколько соцзаключенных погрузили в полдюжины вагон заков или столыпинских вагонов. Столыпинский вагон переоборудован из обычного пассажирского. Окна оставлены только с одной стороны и затянуты железной сеткой поверх грязно-матовых стекол. По другую сторону узкого прохода Купе камеры вовсе без окон, забраны до самого верху решеткой из толстых стальных прутьев. В такой камере внизу две скамьи, во втором ярусе нары с проемом лазом, а на третьем еще две полки. Всего 7-8 лежачих мест. В Бресте погрузили по 10-12 человек в одну камеру. До Орла мы ехали сутки. По городу шли пешком, длинной грязно-серой толпой. Улицы тянулись между развалинами, пепелищами, бурыми кое-где поросшими жидкой пыльной зеленью. Остовы домов торчали пустоглазые, закопченные. В тюремном дворе было тоже много разрушенных зданий, но уже бодро краснели новые кирпичные стены, это топорщились желтые доски строительных лесов. Пересыльные камеры прославленного Орловского Централа, старинные, темные, с деревянными полами и печами. Прогулочный дворик, тесный дощатый загон. Кормили нас жидкой баландой и старой капустой со слабыми следами нечищенной картошки. Так прошло десять дней. Потом опять зеленый подслеповатый вагон. В купе сначала теснились 10-12 человек, но по дороге подсаживали все новых. Часто и подолгу стояли, вагон то отсыпляли, то опять прицепляли, перекатывали с путей на путь. В Орле выдали дорожный паек на трое суток, хлеб и гороховый концентрат насыпью, сухая зелень, плотно слежавшаяся мука. Остро пахучая, соленая с перцем Рот и гортань Стягивала наждачной сухостью Воду выдавали Только два раза в сутки Часовой подносил ведро Черпай у кого чем есть Хоть консервной банкой Хоть пилоткой Удушливая теснота Удушливая жажда Удушливая вонь Все время слышны униженные мольбы Начальничек, водички «Гражданин, боец, дорогой, ну, пожалуйста, глотка, глотка спеклась, водички!» В уборную выводили два раза в сутки. С разных сторон слышалось. «Начальник, оправиться, пустите, ради бога, оправиться!» «Миленький гражданин, гонвой, пусти отлить, не втерпешь!» «Эй, начальник, пусти в туалет, а то в коридор напущу!» После «Орла» в нашем купе на втором и третьем этажах разместились четверо. Капитан Петр Д., неотвязный Петя Володя, учитель из Бреста Герман Иванович и я. А внизу сидели несколько западников, то есть украинцы и поляки. По пути к нам втиснули четырех соотечественников, блатных. Старший Федя Нос, лет под сорок, сразу же залез к нам наверх. Трое остались внизу. Молчаливый, угрюмый Алик, двадцатилетний паренек, он мог бы казаться ребячески миловидным, если бы не тусклые, холодные глаза. Его кореш Коля был разговорчивее и суетливее. Мальчишеское лицо все из грязных складок. Четвертого называли малолеткой или шкетом, прыщавый, грязный, не старше двенадцати-тринадцати лет. Он забрался под нижнюю лавку. Федя был приветлив, общителен, держал себя с нами, как старый знакомый, угощал махоркой и в первый же час начал рассказывать, как отрывался из дальневосточных лагерей в 1937 году, когда он в 58 уже в бараке пухли. Он с двумя партнерами шел по тайге почти три недели. Оголодали, встретили коричонка, годов двенадцати, вот как наш малолетка. Зарезали, зажарили, ничего, хавать можно. Тащой только, но от пуза похавали. Правда, один из нас потом приболел малость, блевал, но это потом, что не стерпел, еще сырого начал рубать. Алик и Коля внизу полголоса зубрили анкету. Алик ехал подменной. Сам он был осужден на год, но когда вызывали в этап, обменялся именем с другим вором, осужденным на 10 лет. Он должен был сохранить его имя до конца своего собственного настоящего срока и признаться, когда сменщик с его именем уйдет на волю. За это ему грозил в худшем случае еще год как соучастнику мошенничества в анкета ему досталось трудное не менее полдюжной фамилий. Петров, он же Семихин, он же Артеменко, он же Николаев, он же Хромченко, он же Абдулаев и так далее. И год рождения был явно не по возрасту, старше лет на 10. Федя объяснил нам, что такой воровской закон и как надо уметь жить в лагерях. Он уверял что как честный вор уважает нас, вояк. Он с особым удовольствием величал нас капитан, лейтенант, майор, участливо расспрашивал о делах. Капитана Д. в начале 1944 года с большой группой парашютистов, диверсантов и разведчиков запросили в Восточную Пруссию. То ли штурман случайно ошибся, то ли в месте заброса неожиданно оказались немецкие солдаты, но приземлившихся парашютистов сразу же обстреляли. Ему и еще двоим удалось скрыться в лесу и унести с собой одну рацию. Они установили связь с фронтовой разведкой, передали несколько донесений, что высмотрели на дорогах. Рация оставалась без питания. Все запасы были брошены в первую ночь. Они радировали, настойчиво просили, штаб обещал, но не присылал. Пришлось выходить на большую дорогу, охотиться на одиночные машины, добывать аккумуляторы. Тогда и за ними стали охотиться. Он был ранен легко, в мякоть бедра, но рано загноилось, лихорадило. Его оставили в домике у старого лесника которому сказали, что они бежали из лагеря военнопленных и пригрозили, если выдаст больного товарища, то скоро придут наши, страшно отомстят. Лесник божился, что будет молчать, но жандармы, видимо, сами напали на след, знали, кого ищут. Некоторые из группы, захваченные при посадке, уже раскололись, они, они же опознали своего командира. Капитан уверял, будто ему присвоили звание Героя Советского Союза, считая, что посмертно, и что ему об этом сказал следователь. Позднее, уже в лагере, его освободили, применили амнистию. Я получил от него открытку из Алматы. Сообщаю, что вернулся к прежней жизни и прежней работе. Петя Володя сразу же начал подлаживаться к блатным. Косил под полуцвет, однако старался дружить и с капитаном и со мной. В этапе я уже меньше боялся его. Кому он мог настучать? Моим ближайшим приятелем еще в Бресте стал Герман Иванович, тихий, бледный, с трудом ходивший из аревматизма. В Брестской русской гимназии он преподавал русскую словесность и историю польской литературы. Арестовали его за то, что когда гимназию закрыли, он работал при немцах в городской больнице статистиком и переводчиком. Он иногда рассказывал нам сочиненные им романы из заграничной жизни. В полголоса, монотонно и неутомимо повествовал он о любовных похождениях бедных, но благородных немецких или французских юношей, Чаще всего они кончались печально, самоубийством, кончиной отчахотки или героической смертью при спасении погибающих в океане либо на пожаре. Под нами сидели, теснились на скамьях, крючились на полу западники, тоже ехавшие из Бреста. Угрюмый причистый старик Герасим, бывший царский Фитфебель, при немцах был сельским старостой. Трое жителей из одного местечка – механик Иващук, учитель Петро Семёнович, плотник Иван – были арестованы как члены подпольной бандеровской организации «Союз Волков». Такой организации никогда не существовало. По их словам, все придумал бывший гимназист Стас. Он тоже ехал с нами. Иващук и Петро Семёнович, Рассказывали, Иван только поддакивал, этот Стась был в местечке полицаем, застрелив двух евреев и одного русского пленного, через это боявся шибеницы, и чтоб зарубить себе ласку от НКВД, придумав той союз волков и нас, своих соседов загнал в Сибирь, всяк рев, пошуканец проклятый. Когда Стасья привели в пересыльную камеру, Они набросились на него, ругали, досталось ему и несколько плюх. В с тонким длинным носом и глубоко посаженными глазами он жалостно хныкал, божился, что никого не убивал, ничего не придумывал. «То пан следователь меня бил, так бил, просто в тваж и палкой по голове, по плечах, по рейках и в жухах копав щеботь мы». Так больно бил, что Стась только плакав, все подписал. Стась и в камере жил под нарами, и в вагоне залез под лавку. Полицая и предателя презирали все, а он подобра... подобрастрастно уступал всем, особенно своим однодельцам. Но когда в камере делили хлеб и раздавали баланду, он перерождался, смотрел напряженно, краснел, потел. Глаза темнели от сдерживаемой злой жадности Иногда он взрывался. «Для чего тому пану так генство, а мне одна юшка Я тэш голгодный!» Однажды ему показалось, что у него пропала сорочка. «Нова кошуля! Зовсем нова кошуля, Матуся прислала!» Он по крысинам ущерил мелкие, острые зубы, повторял визгливо «Нова кошуля". На них стало очевидно, хоть сейчас убьет или предаст на смерть. Но каждый вечер перед сном и в камере, и в вагоне он становился на колени, закрывал глаза и начинал молиться. Молился шепотом, всхлипывая, с неподдельным самозабвением. Молился подолгу, сжимая руки перед грудью так, что белели косточки а лицо как бы разжималось, розовело, становилось по-детски беззащитным, доверчивым, даже красивым. После молитвы он уже ни с кем не разговаривал, заползал в свою щель. По ночам иногда кричал во сне пронзительно, «Ой, не буду! Не буду! Ой, не убивайте паночку! Ой, не убивайте!» Алик и Коля вскоре начали проверять вещи своих соседей. И тогда широкий, как медведь Герасим, хваставшись, что имел трех Георгиев, как самый геройский пластун-разведчик, и ващук-задира и материнщик, уверявший, что никого ничего не боялся, жадный стась, бережно паковавший любую тряпку, подбиравший все крошки, и спокойный задумчивый Петро Семенович, и плечистый Иван, и двое долговязых полищуков – настоящих бандеровцев и молчаливый высокомерный инженер из Варшавы, все покорились безропотно двум мальчишкам, которые их начали курочить, грабить. Впрочем, у инженера нечего было взять. Он так же, как и мы, вояки, путешествовал без багажа. И Васюк поначалу попытался было возразить, «Это же мой мешок, чего ты до него лезешь? Ты туда ничего не клал». Алик коротко ткнул его в кадык. «Не дыши, падла!» И пока тот прокашивался, утирая слезы, Алик и малолетка деловито потрошили другие мешки и чемоданы. А Коля почти ласково объяснял. «Вы, мужики, имейте понятие, нам это положено, а вы зато вместе с людьми покушаете и покурите. Это ж только кто падла, кто гад ползучий зажимает такие вантажи». Ну то есть костюмы, рубашечки, бобочки, когда за их можно иметь и хлебушка, и табачку. Ну на что тебе в лагере это лепеха, то есть пиджак, все равно же отнимут. А ты еще с голоду поплывешь доходягой, а тут пульнешь лепеху за костылик, за хлебушку, и жить можно. А там начальничек и оденет, и обует. Святая правда, в лагере голый не будешь». Когда я сверху услышал возню и спросил, что там происходит, Федя Нос доверительно улыбнулся. «Это их личные дела. Вы не мешайтесь, майор. Верьте мне, не надо. Я уж двадцать лет по тюрьмам и лагерям. Хотите живым быть, так думайте только за себя. Но там еще за партнера, за кореша можно. А эти сидрополикарпычи вам кто? Одни вас самого без соли схавали». «А этих гадов знаю. За тряпку убил человека, за кусок сала душу вытянут Вот мы вы, фронтовики, вояки, а разве они вас жалели, что вы голодаете и ничего, кроме шинелек, не имеете?» Капитан и Петя Володя поддержали. «Правильно. Что ты их жалеть будешь, кулаков, буржуев? Ты, майор, не лезь. Вот мы солдаты, ну и Герман Иванович, как хороший русский человек». И твой кореш, мы одна компания. А эти же вправду волки. Ты смотри, какие у них сидоры полные, сухари и сало. Так они разве когда поделились? А это свои ребята, не по-советски, по-честному все поделят». «Вот это правильно, точно!» Федя Нос еще долго объяснял, как благородны и бескорыстны воровские нравы. «Мы не зажимаем, не закачиваем харчей, если рядом голодный». Пока есть, рубай, халы а завтра, даст Бог, день, даст и пищу. И барахла не жалеем, как барыги. Хоть какой там костюм, бастон или пальто, коверкот, пойдет за буханку хлеба, за жменью махорки. Ерман Иванович, получая в Бресте передачи, всегда угощал нас. Теперь он шептал мне. А знаете, ведь это даже справедливо. Эти бандеровцы и полицаи нас с вами зарезали бы, если бы только могли, а уж поделиться с голодным никогда, я их знаю, всю жизнь прожил рядом. Они страшная публика, жадные, скупые, русских и поляков ненавидят, а уж про евреев и говорить нечего, они их убивали и продавали, первые помощники немцам были, и советская власть им как черту ладан. Снизу доносились подавленные вздохи и слезливый шепот. «Ой, Алик, миленький, Коля, послухай-то, это ж последняя пара кальсон, они латанные. Ой, не забирайте хоть этот кусочек, где ж доктор велел, я без сала помру». Петя, Володя и Федя нос лежали, свесив головы в проем нах. Федя изредка командовал, а Володька торжествующий ищет. Хихикал и оглашал сводки с комментариями. Сало два, нет, три куска, килл на шесть потянет. Вот, Герасим, хрен, восемь на семь. Сухарики белые, это хорошо в зубах поковырять сухариком. Ах ты, бандера сучья. Жарился, ему пайки мало, а какие сухари зажал. Прохаря хромовая. Ах ты, полицейская морда, в лагерь как на парад ехает. Сахарок, Сахарок. Кила-два будет. Ай да, пан Ивощук, а еще косил под доходягу. Алик и Коля передавали наверх трофеи. Федя нос этаким хлебосольным барином одаривал нас всех, быстро кромсал сало, отсыпал сахар, и мы ели. Было стыдно до тошноты, но разве лучше, если все сожрут сами блатники? А те, чего прятали, зачем скудили прибеднялись? И как за них заступаться, если они трусливо, безропотно уступают? Голод, ослабленный был духотой, жаждой, подавляемый созданием, до завтра, до новой пайки ждать нечего, при виде розового сала и рыжих пшеничных сухарей, начинал больно садить в животе, душить, сжимать гортань, рот».